Он закурил, снова вспомнив самого себя, когда полтора года назад в линце не советовал штурбанфюреру СС Хэттлю курить на улице. То же самое, кстати, мне говорил Джонсон на авените Генералиссимо всего два месяца назад. Господи, а ведь, кажется, прошла вечность. Но почему Кэмп? Никак не прореагировал на статью этого самого Мигеля Сэмела в Кларине. Но он не мог не прочитать ее. Подали весьма броско. Хотя, видимо, смягчили высказывания по поводу нацистских преступников. Зато, как расписали русских шпионов, просто чуть подредактирована версия старой компании о руке Москвы. Или Кэмп. Так убежден в своих документах и в поддержке танка, который дружен с Перроном, что ему вообще ничего не страшно. Убежден, что не выдадут, а если нажать? Если весь мир узнает, что Перрон укрывает у себя преступника. Если нажмет, не кто-нибудь, а Вашингтон. — Ну и как ты намерен это организовать? — спросил себя Штирлиц. Напишешь письмо президенту Трумэну, обратишься к Аллену Даллесу или того пуще к его брату Джону Фостеру. Но почему же отдали на заклание Кэмпа? Он ведь одна из ключевых фигур. Мной играют. Видимо, играют по-крупному. На эта их игра гроша ломаного не стоит. После того, как Роумен собрал доказательства — что я не убивал ни Фрайток, ни Рубенау. — А кто? — Йозеф Руа. Другие? Пусть ищут. Это их забота. Главное заключаться в том, что я не мог этого сделать. Кому же тогда выгодно на меня вешать это? — Погоди, — сказал он себе, — оставь вопросы для кэмпа.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 и сразу же вошел в подъезд дома. «В аргентинских подъездах испанские запахи», отметил он машинально, поднимаясь по деревянным ступеням винтовой лестницы. «Наливковое масло, кофе и жареный чулос. Очень аппетитно». Остановившись возле двери кемпа, он отчего-то потрогал костяшку, которую повязала ему на руку Канг-Серихе, прислушался к тишине, царившей в квартире, усмехнулся, подумав, какие слова говорит сейчас этой несчастной толстухе Кэмп, укладывая ее в кровать и нажал на кнопку звонка. — Он может не открыть цепочку, — подумал Штирлиц, — с него станется. Прикоснувшись ладонями к двери, он ощутил тепло старого дерева.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 против группенфюрера РСС Поля, начальника хозяйственного управления РСХА. Молодой эсэсовец слишком уж подхалимский подыгрывал высокому начальнику. Тот разгневался. Штирлиц с большим трудом спас его от разжалования. И отец эсэсовца привез в подарок цветы и ветчину, сказав, что семья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 Просто говорил, покашливо, с аргентинским акцентом, который сразу же отличим от настоящего испанского. Лязгнула цепочка, дверь приоткрылась. Кэмп машинально протянул руку за пакетом. Хотел было что-то сказать, но, увидев Штирлица, не смог скрыть ужаса. Штирлиц легко распахнул дверь, вошел в темную прихожую и тихо спросил —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 нет нет приходите завтра брун сегодня я не могу полноте виккес вы что так испугались есть основания бояться меня кэмп метнулся взглядом в зрачки штирлица когда тот произнес его настоящую фамилию обернувшись странно заискивающе кринув в темноту я сейчас вернусь через пять минут но но Штирлиц усмехнулся, — страхуетесь? Кэмп снова впился кроличьим взглядом в его зрачки, а потом как-то по-зверинному, выбросив вперед с собой руку, бросился на Штирлица, успев за мгновение ощупать его карманы. Оружия не было. Глаза Кэмпа сразу же обрели нормальное выражение. — в них не было. Уже испуганной, чисто животной затравленности. «Идите вперед», — сказал Кэмп. «Вас не будет шокировать, если мы поговорим на кухне?» «Матнють! Тем более, если вы уже успели ее оборудовать так же, как вы в Мадриде, на немецкий манер». «Не успел», ответил Кэмп и включил свет. «Израстцовый пол». Белое с голубым, цвета андалусии. Разностильный гарнитур, старая плита с потрескавшейся эмалью. Полное ощущение временности быта. Я сейчас вернусь, присаживайтесь. Повторяю, я к вам не со злом, Виккерс. Не надо ходить за пистолетом, нет смысла. Ну, впрочем, если вам так удобнее, валяйте, я подожду. «Да, мне так удобнее», — ответил Кэмп и вышел. «Только бы он не сбежал», — подумал Штирлиц. «Задушит толстую дуреху. Запрет меня с ней на ключ, вот и прыгай из окна. Очень весело». «А что?» «Вполне может. Страх подвигает человека на непросчитываемые поступки». Кэмп, однако, вернулся.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 Перон их еще не успел сломать. Женщина, которая лежит у вас в спальне, не станет лжесвидетельствовать. а убирать сразу двоих ее и меня слишком рискованно. Мек вам этого не простит. При упоминании фамилии мерэрка лицо кэмпа вновь обрело выражение испуганной загданности. штирлицу показалось, что у него От волнения краснеют глаза, маленькие сосудики наливаются кровью, сообщая лицу нечто заячье, когда косой чувствует, что его вот-вот настигнет свора, и надежды на спасение нет. Что вам от меня нужно? Почему вы здесь? Зачем? От вас мне нужно немного, правды, Виккерс.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 Если такая постановка вопроса вас не устраивает, я уйду. Но узел фон Шонса, который вы с ним вязали в связи с убийством Фретток, эпизод с Гаузнером, завершившийся его убийством по вашему приказанию, П.П. Гуарази в квартире Роумена, показания штурманфюрера СС Кирзнера по поводу попытки вербовки вашей организации гражданина Соединенных Штатов на шантаже против мисс Кристиансен и ваши фотографии, сделанные мной здесь, в Кордове. Все это будет завтра же предано гласности. А этого вам генерал никогда не простит. И вы знаете, как поступит мерк, когда вы